Глава 17. Было решено, что Луиза выедет в Москву на следующий же день и там оставит своего ребёнка у матери Алексея. Я обещался сопровождать её до Москвы, второй столицы России, которую давно собирался осмотреть. Луиза попросила Фельдъегера позаботиться об экипаже на лошадях, чтобы выехать с утра, часов около 8. В назначенный час лошади были готовы, что указывало на исполнительность Фельдъегера.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 поспешно тянут жреби. Встав бок о бок, они берут по стромку или какую-нибудь верёвку, сживают её обеими руками, а тот, кому достанется её конец, и ведёт дальше седаков. Если же напротив проезжие не дают щевых или дают слишком мало, то имщик, которому выпал жребий доставить их на следующую станцию, бывает не слишком доволен. Он медленно идёт за лошадьми, неохотя запрягает их и не торопясь пускается в путь. Имщик редко прибегает кнуту. Лошади слушают его голоса и то ускоряют, то замедляют бег. Обыкновенно они мчатся во весь дух, и имщик редко объезжает то, что валяется на дороге, будь то дерево, вязанка хвороста, пук соломы. А вывернув своих седоков, он утешает их следующими словами: ничего и не бойся. Каков бы ни был ваш чин, положение и возраст, имщик неизменно обращается к вам на ты. Когда в дороге случается поломка, имщик под чажи исправляет её. Загорит ли ось, сломается ли спица в колесе, он срубит ближайшее дерево топором, которое всегда находится при нём, и изготовит то, что ему нужно. В пути имщик распевает свои бесконечные песни, не обращая внимания на то, что делается позади него в экипаже. Бывали случаи, что сидяки бываливались на ухабах из-за экипажей, а имщик, как ни в чём не бывало, продолжал ехать дальше.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 Теперь же со своими полуразрушенными стенами и пустынными улицами он встает между Санкт-Петербургом и Москвой этими двумя современными столицами русской империи как тень былого могущества. Мы остановились вновь в городе лишь для того, чтобы поужинать, и тотчас же продолжали путь. Ночью мы видели порой по бокам тракта костры, вокруг них длиннобородых мужиков и целый ряд повозок. Это были возчики, которые за неимением постоялых дворов ночуют на голой земле. И утром встают отдохнувшие и весёлые, словно провели ночь в удобных кроватях. На другое утро мы проснулись в так называемой русской Швейцарии. После неизменных равнин и огромных еловых лесов перед нами лежал живописный край с озёрами, долинами и холмами. Город Валдай, столица этой северной Гельвеции, находится от Петербурга на расстоянии, приблизительно равном 90 км. И два мы въехали в этот город.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 Но она меня не послушала. Неме де послала Графине записку о нашем благополучном прибытии и сообщила, где мы остановились. 10 минут спустя у подъезда гостиницы остановился экипаж, из которого вышли Графиня и две её дочери. Они не стали ожидать, когда к ним явится Луниза, а сами поспешили к ней.